Глава двадцать первая. Споры. Что это было? Какие еще женихи? Что за общая спальня? Злилась я, вырывшись из объятий эльфа. Обращалась я тоже только к Лео, потому что тратить нервы на эти драконистые морды не было никаких сил. Собственно, прока от моего праведного гнева, направленного на этих самодвиженцев, пока не наблюдалось. Блондин смотрел на меня уверенный и невозмутимо, а эти шкафы сложили брёвна рук в районе груди и просто ждали, когда мне надоест бушевать. Гады, причём все трое. "Ну, успокойся, лека, позволь всё объяснить", миролюбиво предложил эльф, нисколько не смутившись моего гнева. "Уж потрудись", прошептала я, не особенно представляя, как теперь выкрутиться из этой ситуации. Действия повелителя трудно предугадать. Он молодой оборотень в поисках пары и имеет право потребовать любую девушку, кроме той, которая уже связана узами. А мы не намерены тебя уступать кому-либо, пусть и правителю. Не возмути, ответил эльф, заставляя мой глаз нервно дернуться. Я не ваша, возмутилась я. Нет, мне даром не нужен местный монарх. Но чем, спрашивается, эти трое дракона эльфов лучше, чем один оборотень? Ты наша конфетка. Самодовольно улыбаясь, отозвался Алан. Каюсь, я начала оглядываться в поисках чего-нибудь тяжёлого, чтобы достучаться до мозга этих птеродактилей. Лика, я думаю, что споры в нашем случае бесполезны. Мы тебя ни к чему не принуждаем. Просто нужно посетить дворец без риска, что ты останешься там навсегда в качестве фаворитки Реймира. Предотвратил убийство пары реликтовых ящеров Лео. Обещаю, что мы с племянниками будем себя вести прилично. Но согласись, мы не могли допустить, чтобы тебя увели у нас из-под носа, уговаривал меня блондин. Зачем мне вообще туда ехать? Для чего ты взял брачный отпуск? Я так понимаю, что если бы не это обстоятельство, то повелитель не появился бы тут. И это нормально, что ваш король вот так за просто без церемоний и свиты появляется в домах вассалов, поинтересовалась я, всё ещё не понимая, почему должна подыгрывать этим интриганам. Я не могу тебя прятать долго. После сегодняшней прогулки ему доложили бы о моей прекрасной гостье. Ты слишком красива, чтобы не привлечь внимание нашего короля. А насчёт посещения, на то он и повелитель, чтобы иметь право навестить любого из своих подданных, особенно первого советника и начальника в своей страже. Я лишь пообеспокоился об этом вопросе заблаговременно, не сколько не смутился эльф. Ладно. Допустим, я поняла необходимость этого цирка. Но для чего Аллан с Дионом тоже назвались моими женихами? Почему они появились сейчас, когда ты сообщил, что парни будут только ближе к ужину? Уточнила я, чувствуя какой-то подвох во всей этой истории. Ты наша, пожал широченными плечами Дион, как будто речь шла о чем-то решенном. Вот и как с ними говорить? Вы не выносимы. Покачала я головой, устав от этой странной беседы. Давайте всё успокоимся. Ничего страшного ведь не произошло. Да завтра у нас будет время собраться и всё обсудить. А пока предлагаю вернуться к прогулке. Алан, Дион, вы пойдёте с нами? Уточнил хитрый Леонель. Ты что, собираешься вывести Анжелику из замка в этом? Возмущённо спросила Алан, прожигая взглядом моё декольте. А что не так? Конечно, было бы лучше, если бы наша невеста надела те украшения, что я подобрал. Но и без них лека бы выражительно. Мы можем по пути навестить ювелирную лавку, чтобы наша дама сама выбрала все, что ей приглянется, предложил хитрый эльф, заставляя племенников недовольно поджать губы. Драконы уже окружили меня, решив своими широкими спинами спрятать от любопытных глаз. Но я придумала, как хоть немного отыграться на них за свои испорченные нервные клетки. Лео, а что парни пойдут вот так? Я имею в виду, что Ена делает этот наряд, чтобы соответствовать вашей моде. Раз все будут считать нас хмм союзом, то считаю, что они тоже должны одеться поприличнее. Уверена, в их гардеробе найдётся что-то подходящее, сказала я, мстительно отмечая мученическое выражение на лицах близнецов. Совершенно верно. Мы подождём, пока вы переоденетесь, поддержал мою инициативу Леонель. Ты обещал мне организовать связь с родителями, напомнила я Эльфу, наблюдая, как недовольные драконы поднимаются по лестнице, чтобы выполнить моё требование. Конечно, я не забыл об этом, Лика. После прогулки мы обязательно свяжемся с ними, согласился блондин. А почему не сейчас? уточнила я, ты немного расстроена. Твои родные могут заметить твоё настроение и будут тревожиться. Я просто хочу показать, насколько прекрасен наш мир и немного разлить свою невесту, очаровательно улыбнувшись, ответил эльф. Всё-таки улыбку этого мужчины можно использовать как оружие массового поражения женских сердец. Я прикипела взглядом к капризным губам, невольно вспоминая наш вчерашний поцелуй. Не настоящую невесту, отозвалась я, напоминая нам обоим, что не стоит увлекаться этой игрой. Ты же позволишь мне немного помечтать? Лика томно спросил Лео, наклоняясь к моей руке, чтобы коснуться мягкими губами кончиков пальцев. Никогда не думала, что это настолько чувствительное место. Невольно вздрогнув от остроты ощущений, я любовалась этим мужчиной. Может, и мне не надолго поверить в эту сказку. По крайней мере, до тех пор, пока не придётся с ней расстаться, мы бере оделись. Раздражённо буркнул один из близнецов, привлекая моё внимание. "Алан, Джион, это вам очень к лицу эти костюмы", призналась я, с интересом рассматривая близнецов в строгих тёмно-синих камзолах и серых брюках. Они больше не были похожены на дикарей, скорее на аристократов или бизнесменов, высокие, хищные, притягивающие своей мужественностью и силой. Ради такого твоего взгляда конфетка, я готов носить эти трепки каждый день. Подмигнул мне Аллан, оттесняя своего дядю. Проще было бы просто снять все лишнее. Такой вид лики тоже по душе, смутил меня Дион, напоминая о нашем вчерашнем купании в море. Раз все готово, я открою портал к парковому комплексу, предложил Лео, совершая сложные пассы руками. Пространство как будто дрогнуло. Ослеплея яркой вспышкой света, не успела я оглянуться, как мы вчетвером оказались на ухоженной дорожке, окруженной мягким газоном, деревьями причудливых форм, скамейками и сверкающими в ярком свете Д и Энн фонтанами.